Глава тринадцать с половиной. Стервозная богиня б и л б о р д а Мне позвонила Лив и сказала, что ей предложили роль в фильме с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком. И она не знала, соглашаться ли, потому что фильм был слишком коммерческим. «В каком смысле?» — спросил я. У неё был старомодный вкус на фильмы, такой инди, как «Ускользающая красота» и «То, что ты делаешь», её старые фильмы. В первой сцене Брюс Уиллис пытается с нефтяной вышки попасть по лодке Гринписа, а потом они отправляются в космос и сбивают астероид. «Ты шутишь?» – сказал я. «Мне кажется, он слишком мейнстримный и коммерческий, пап», – сказала она. «Соглашайся», – ответил я. «Нет ничего плохого в п о т о к а н и и вкусом, малышка». Тем временем «Найн Ливз» вышел в 1997-м. Какой же это был охуенный альбом!» Я помню, как расхаживал с готовой кассетой в кармане, она казалась золотым слитком. Но вы только посмотрите, что было вокруг неё. Мы все были трезвыми. Оглядываясь назад, я понимаю, что если бы группа продолжала принимать, мы бы никогда не вернулись к былой славе. Я был трезвым двенадцать лет. Джо — четыре. Брэд — может, восемь. Даже если он попивал вино, это неважно. Том — т а да кто к знает, что он делал? д ж о у единственный, кто был трезвым всегда. Только он в группе держался намеченной цели. Некоторые стихи в альбоме «Nine Leaves» были моей тирадой, моим гневом. Может, Тим к о л л и н с Боб Тимманс и остальные сукины дети, которые поселились на подкорке моего сознания, должны были выселиться? Как хорошая вещь может привести к проигрышу и скользнуть в колодец?» и как один человек, как будто из рая, может стать адом для другого. Но в конце концов я прошёл через всю эту философскую суматоху с широко открытыми глазами. Старую добрую игру в жизнь лучше вести по-хитрому, с любовью в глазах и музыкой в сердце. И если у тебя уже давно проблемы... Знаешь, надеюсь, ты видишь это так же чётко, как я. Если у тебя уже давно проблемы... Забудь нахуй меня, нахуй их, нахуй тебя. Нет, если твоя жизнь была ложью, задайся вопросом. Did the n o i y o u h a d bother you then? А это я написал за кухонным столом в Санапе. Я люблю такие скороговорки, игру со словами и прочую хренатень. Так, так, так, кажется, я влюбляюсь. Вот это я понимаю, какой-то новый тип верблядности. Оно мне подходит, как бархатная перчатка, да. И «Это круто, шуба-подуба. Она говорит со мной от Джубы до Джаева, да». Мой развод с т а р ы з о й через несколько лет в 2006 году — подождите, всё будет — вдохновил песню «Hoyle in my soul» — «Дыра в моей душе», в которой я открыл своё сердце. Я на односторонней улице, с девушкой на одну ночь и однонаправленными мыслями на ничьей земле. Иногда наказание не соответствует преступлению. «Да, в моей душе дыра, но кое-что я выучил. На каждое написанное письмо есть одно сожжённое. Скажите, как будет на этот раз?» «Всё кончено, всё кончено, всё кончено. Потому что я задуваю пламя». Это описывает интрижки на гастролях. «Я наконец-то выразил словами, как предательство любимого человека может на тебе сказаться. Чему я научился за то время, как был солистом и поэтом?» Суть не в том, что сказано, а в том, как ты это прожил. Я написал «Hoyle in my soul» с Дезмондом Чайлдом. Это одна из моих любимых песен. Я пришёл к нему с припевом, а потом пошёл к ребятам из группы и сказал, «Том, может, ты сыграешь это на безладовом басу?» Я попросил его, пожалуйста, пожалуйста, купить такой. В моей душе дыра, которая вечно меня убивает. Какой же это припев? С каждым альбомом, который мы когда-либо делали, я старался довести все детали с другими участниками группы до совершенства. Послушайте на большой громкости бас Тома и барабаны Джоуи в альбоме е п а m p Я выкрутил там ритм секции на максимальную громкость. Я работал над партиями для Тома, которые точно пригодились бы. И когда пришло время записываться, я улучшил качество звука, чтобы они торчали в треке, как твёрдые соски, готовые его послушать. Когда мы записывали «Nine Leaves», конец песни «Hoyle in my soul», в студию зашли Челси и Тадж с Терезой. Я посмотрел на них и сказал «Спокойной ночи, Челси». «Спокойной ночи, Тадж». Это шёпотом звучит в конце трека. За 10 лет до записи «Nine Leaves» я постоянно слышал фразу в одной рекламе «Зрители слушают». Джо купил гитару, которая автоматически настраивалась, компьютеризированная Лес Пол или что-то типа того. Так что я взял гитару и расстроил её до н е л ь з я И сказал: "Встань в левую часть студии". Джон нажал на кнопку, и гитара такая у <звук> начала настраиваться на лад, в котором начиналась песня "Тест оф Индия". Потом я сказал: "А ты можешь высчитать время, когда она будет настраиваться, замедлить её?" И он мне: "О да". Так что мы записали это во вступлении секунд 10. Потом я снова расстроил гитару и переместил её на правый край студии. Мы повторили то же самое, а когда всё совместили, то получился обалденный эквивалент звуку у ш зрители слушают. Только намного лучше, чем в рекламе. А ещё мы добавили крутой эффект, который оставил звукарь Глен Баллард, когда записывал «Jugged Little Pill» Аланис. Я такой «Можно я его использую?» А он «Он весь твой, если заплатишь». Мы добавили этот индийский трек, и из всего этого получилась музыка до первого куплета песни «Тестов Индия». «Боже, я люблю с л а д к и е вкус ы Индии, он остаётся на кончике моего языка. Я должен любить сладкий вкус ы Индии, вините в этом бой барабана. Боже, я люблю сладкий вкус ы Индии, он остаётся на кончике моего языка. Я должен знать, то, что на тебя нашло, в итоге сделает любой кошатник». А теперь у неё есть эти любовные благовония, которые живут в её дальней комнате, и когда они смешиваются с ф а н к друг мой, то превращаются в парфюм. Потом начинается другой куплет. Послушайте, что делают барабаны. Взрыв! Когда ты занимаешься любовью с тантрической жрицей, то пьёшь восторг радости. Но я не боюсь, когда танцую с тенью. Бум! Я пошёл в антикварный магазин и нашёл маленькую красную коробку, в высоту примерно 30 сантиметров, а в ширину 15. Сбоку была рукоять, и я спросил «что это?». Продавец сказал «проверните». И там было три гармоники и мехи. Мы использовали их в конце песни «Full Socle». «Время, не позволяй ему скользнуть, подними свой бокал. Выпьем завчера, со временем все мы уедем. Не надо бесить рай, мы заставим ад заплатить». Круг замкнулся. На следующем треке «Something's gotta give» я взял два мусорных бака, барабанные палочки, перевернул баки и играл на них. Это первая песня, которую мы с Джо написали с Марти Фредериксоном. Следующий трек — баллада «Ain't that a bitch». Всё в дыму, ты потеряла очередного любовника, пока ты затягиваешься последней сигаретой. Растянутая, выгоревшая — Да, тебе уже не везёт, и тебе всё по-хах, пока твоя лучшая часть не начала дёргаться. Ну, разве не сучка? «The Farm» — это Марка Хадсон. Он написал почти всё. Это один из его сраных моментов славы. С оркестром договорился тоже он. «Пристегнись, парень! Безумие — это такая скукотища! Мармеладный т а р о з и н трансцендентальный джит-лак, «Здравый смысл. Я не хочу чувствовать себя п е н ь я т о й Удар из-под т и ж к а Это мой лучший выигрыш, но я о нём забуду. Я чувствую, что сейчас взорвусь. Отведите меня на ферму». Я написал «Пинг» с Ричи Супой в отеле «Марлин» на Саут-Бич, Флорида. Я писал, а потом такой «Блядь». Я включал свет, когда садилось солнце. а выключал, когда оно слепило через большое окно. Мне нравилось сочинять по ночам. Это загадочнее, чем днём, и я мог разбудить своих демонов, пока за мной никто не наблюдает. Единственная проблема была в том, что когда нормальные люди просыпались, как наш продюсер Глен Баллард, а также соавтор песни «Пинг», они ожидали, что я п р и д у и начну распеваться, но на самом деле я просто хотел лечь спать. Так что в основном... В Марлин мы начинали запись где-то в 13.00. И тогда у меня оставалось ещё пять часов дневного света, а потом я садился за стол и включал свет. Это продолжалось месяцев пять, а потом я начал отращивать неоновые волосы. «Розовый – это любовь с первого взгляда. Розовый – это когда я включаю свет, и розовый поднимает меня высоко, как воздушный змей. И мне кажется, что всё будет хорошо». И неважно, чем мы сегодня занимаемся. Розовая ты могла бы быть моим фламинго. Розовый – это новый коннилинго. Розовый – это декоративный зонтик. Это кинг, но ты ей не скажешь». Коннилинго. Игра слов, жаргон и кунилингус. Я добавил фразу «это кинг», потому что Ричи Супа считал, что песню надо назвать «кинг». А я ему сказал, Ричи, нельзя называть песню «Кинг». «Вся моя жизнь – Кинг». «Я и есть Кинг». Когда я проголодаюсь и хочу подкрепиться в Саут-Бич, я спускаюсь вниз и ем морковку, яблоко, свеклу, сельдерей и пью глоток имбирного сока. А еще то, что мне дал молодой Дэйв Далтон, который когда-то был англичанином, и сказал, что это они вливали в задницу лошади, чтобы она задрала хвост и начала горцевать. Когда я пил эту смесь, у меня уши вставали дыбом. «Какого же чего?» Так вот, я часто писал и пел, что попало в тех местах, где текста ещё не было. «Ишабудалига амушубада гидала з у б а убедуба аба». Луи Армстронг спасибо за вдохновение за то, что заполнял мелодию чем-то неимоверным. Зачастую в этом не было смысла, но кому не насрать, это всего лишь рок-н-ролл. Как-то раз я спел это в припеве и сказал «О, блядь, вот оно! Я дома!» «Я хочу быть твоим любовником, я хочу обернуть тебя в резину розовую, как простыни, на которых мы лежим, потому что розовый – мой любимый фломастер, да!» «Розовый — это любовь с первого взгляда. Розовый — это когда я включаю свет, и розовый поднимает меня высоко, как воздушный змей, и мне кажется, что всё будет хорошо. И неважно, чем мы сегодня занимаемся». в е н н и в и д е в и ч и Мы пришли, мы увидели, мы попросили салфетку. Это же пиздец. Песни — это история, и разве не все истории Трубадуров превращались в песни? И разве не все рассказы приводят к одному и тому же? «Спасти королеву, добиться девушку, обернуть ее в резину». Глен Баллард начинал работу продюсером на «Найн n Ливз», но Джо Перри в конце концов вышвырнул его, потому что Глен работал над треком и вокалом и не обращал внимания на соло Джо, и не работал над гитарным звучанием. «Почему ты не поговоришь с Гленом? Это же твоя гитара, займись ею». И вот пришел Кевин Ширли, который завоевал сердце Джо, включив усилитель на 11, И поклявшись, что будет продвигать альбом так, как никто никогда не делал Хотя нужно было с самого начала Кевин так любил рок-н-ролл И его стиль был настолько жестким Что его прозвали пещерным человеком Как раз то, что нужно Аэросмит Пинг, ее фрагменты вокала и разные треки Все еще была в виде тех записей с Гленом Баллардом Мне пришлось выкинуть весь вокал и начать сначала А это далось мне нелегко Джо и Тим убедили Сони что альбом сглазил Глэн Баллард, так как Том, Брэд и Джоу еще не приехали во Флориду. Мы были по уши в записи, когда Глэн нанял Стива ф е р о н и для записи барабанных треков. Поэтому мы хотели наложить барабаны на гитары, когда все будет готово, в отличие от всех предыдущих альбомов. Но нет, я уже спел весь вокал и сыграл мелодии к альбому, и мне сказали, что нам придется переписывать всю эту хуйню. И это у Джоу и был срыв». «Джо не мог правильно записать гитару, а так как Брэд и Том ещё не приехали, подумаешь, давайте всё перечеркнём и запишем заново». Все песни в «Найн Ливз» были офигенными, кроме парней Балларда, которые расхаживали по студии во время первых записей и выглядели как зомби, потому что всю ночь правили ритм гитары Джо в треках. У Глэна всё было продумано, он хотел чётко выверенный трек, Но Джо точно не собирался никого слушать. Это ещё одна причина, почему он его выгнал. Самое смешное, что Джек Дуглас правил ритм гитары Джо все с е м е т ы Продюсеры так делали, делают и будут делать. Я расхаживаю взад-вперёд, как женщина во время беременности, когда работаю над альбомом. Я не слушаю другую музыку, я хочу мариноваться только в собственной креативности. Песня устроена как дерево от корней к ветвям, и когда всё готово, ты надеешься, что она принесёт плоды. Сначала тебе нужен первый куплет, потом второй, потом предприпев, который заменяет прелюдию, а потом выстрел. Награда, то есть припев. Потом идёт бридж, который снова будет приводить к припеву, а потом «Опа! Забил!» «Мяч вне зоны». Это такое удовольствие, потому что если припев получился правильным, то он озаряет всё, о чём ты думал всю свою жизнь, или о чём заставила тебя думать эта песня. «Ты думаешь, что влюбился, что это по-настоящему, но ты каждый раз огребаешь, когда ты влюбляешься. Ты был таким сильным, но сейчас слышно, да, детка, пожалуйста, ведь влюбляться — это так больно». Исход должен быть таким приятным, что его невозможно забыть. Он должен быть тем, что поселяется у тебя в душе и меняет твоё всё. Это всегда было моей целью. И, кстати, в этом альбоме есть ещё девять крутых ребят. Тебя никто не поймает, о н и на капоте машины с 49-й улицы от стадиона Янки. Куда она поехала? Пока я писал «Найн Ливс» в отеле е m a r л и н меня навещали Бонны и Ларри из y o u t u b e Мы показали им т р е к и они просто офигели. «Приятно, когда твои шары отскакивают от крепкой стены». Во время записи один из лучших продюсеров на планете, Том Лорд Элдж, был в подвале отеля «Марлин» в студии и ковырялся с песней под названием «If It Makes You Happy», «Если это тебя осчастливит». И так оно и было, особенно после того, как я её услышал. Тем вечером мы с Джо поднялись в номер и написали «Kiss y o Past Goodbye», «Поцелуй своё прошлое на прощание», которая стала предвестником нашего с к о л и н з о м расставания. Когда я слушаю её сейчас, мне становится немного жутко. Двойка тебе уже не поможет, твоё разбитое сердце нужно починить, ты живёшь на кайфе, который долго не продлится. И людям кажется всё равно, и прости, что говорю это да, мне кажется, ты так далеко не уйдёшь. Так что поцелуй своё прошлое или поцелуй свою задницу на прощание». Я могу вытащить из шляпы кролика, когда вытаскиваю из наброска в песню. Я слышу стихи во сне, маленькие эмбрионы слов, высовываются из плазмы импровизации. Это совсем другой подход, нежели у профессиональных авторов песен, к о г д а й н н о р р н д а й н садится за пианино и сразу формирует и мелодию, и текст, как будто сооружает стул. Я могу не спать ночами, лишь бы слышать твое дыхание, смотреть на твою улыбку, пока ты спишь. «Пока ты далеко отсюда, в мечтах, я могу провести всю жизнь в этой сладкой капитуляции, я могу навечно потеряться в этом моменте». Я услышал одну ее песню и подумал, сколько интрижек было у этой женщины, раз теперь она так гениально умеет складывать слова. Как ни странно, она замужем за попугаем по имени з а д а к р ы л который все время повторяет «это блестяще» и «я в восторге». «А мои песни рождаются из мерзкого и грязного потока сознания, или, как я люблю это называть, потока бессознания. Думаю, моя манера писать песни берёт своё начало с того момента, когда я впервые услышал г и м н у ю органную музыку в церкви, когда Бог всё ещё был там, под кафедрой, в ящике, покрытом красным бархатом. Я вырос присвятырианином, всю свою жизнь ходил с Богом. Понимаете, я всегда молился». Музыка всегда была такой глубокой и вдохновляющей, как космическая гармония, вливающаяся в душу прихожан. Поэтому орган такой мощный. Люди слышат Бога в песне, потому что музыка наполняет наше сознание мелодией. Она наполняет наш мозг, как жидкость в плаценте. Поэтому, когда я слушал в церкви, как эти гигантские органы сладко играют набухающие аккорды и мелодично парящие гимны, то просто погружался в этот ангельский звук. А дома меня с одного-двух лет убаюкивали нотами Дебюсси и Шуберта. «Поиски Бога? Я пришёл сюда не в поисках Бога. Я привёл её с собой». д а й н написала «I don't want to miss a thing». И в этой песне, кстати, одна из самых блестящих первых строчек. Если вы влюблены, и ваша вторая половинка скажет «Я могу уснуть, чтобы слушать твоё дыхание», то вы упадёте и будете молиться прямо на полу. Или положите голову ей на шею и будете думать, что никогда не сможете без неё жить. Все мы это проходили, не так ли? Песни — это просто воздух и чистые эмоции, но они сильно влияют на жизни людей. Когда человек страстно отвечает на песню, то вся их жизнь связывается с ней, и музыка никогда не прекращается. Они мечтают рассказать мне, что эта песня играла у них на свадьбе, или что они сами играли её у себя на свадьбе. «А как насчёт двух парней, которые изобрели Блэкбери? Эта идея возникла у них, пока они курили травку и слушали Sweet Emotion. На церемонии награждения Кеннеди одна серьёзный политик-демократ сказала мне, что первый раз занялась любовью под Sweet Emotion. Половина правительства США занимались любовью под фишки Джо Перри. Джо Колоднер представил меня д а я а н ю у о р е н Это был вечер р е н д а р м е н е д ж е р о в Большие группы, большие бабки, большие талантливые композиторы. Большим группам нужны большие хиты. Я уже писал с ней кое-что. Когда я работал на «Devil's д Got New Discus», я приехал к ней домой в Малибу. У нее есть фортепиано с видом на океан, и я сказал, «Мы будем писать песню. С чего хочешь начать?» «Сначала мы что-то сыграем». Она начала играть, в основном что-то б а л а д н о е и у меня ничего не выходило. Тогда я сел сам и придумал вступительную фортепианную партию, и вуаля, Дэвис Гаден Ю Дискюрс начала вырисовываться. Через несколько лет песня была готова. Милая Сьюзи к ю она была бунтаркой. Никаких ангельских крыльев, скорее как дьявол, она была такой сексуальной, крутой, развязной. «Можете не верить, но вот о чём она меня попросила. Если тебе нужна любовь без обязательств, давай сделаем дело, дорогой. Я на задании». «Девчонка такая стерва, что у меня дёргается хребет, потому что на адской кухне у дьявола новое о б л и ч ь е Я на задании, предположение, это интуиция, потому что у дьявола новое о б л и ч ь е «Вот вам и Devils got a new discus». Ещё одна песня Даяны, которую мы записали, была «Paint it in my heart». И твоё лицо до сих пор нарисовано на моём сердце, нацарапано в душе, выгравировано в моей памяти, детка. «Paint it in my heart» должен был играть Джонни Халлидей, французская рок-звезда. Я отдал ему с т е м мой вокал, но в последний момент он отказался. с т е м это базовый трек. На него можно наложить вокал, чтобы под это играла вся группа. Это как... гитар Хиро, на котором есть основная музыка, и ты оставляешь пробелы, чтобы ребёнок мог играть в джопэри. Где-то в 1997 -м мне м позвонил Джерри Брукхаймер и сказал, что хочет вставить в фильм четыре или пять песен н а э р о с м и т Мы были очень даже за, и тогда Джо Колоднер показал мне I don't want to miss a fin а i a n e Я не знал, что Кэти Нельсон, которая подбирала музыку, вставит наши песни в тот же фильм Джерри Букхаймера «Армагеддон», о котором говорила Лив. А теперь давайте поговорим о сущности Даяны у о р о н Даяна уже написала песню, и для демо её исполняла какая-то певица с закосом под Селин Дион. Даяна записала песню на кассету в своей студии, её группа играла на синтезаторах. Я слушал кассету в машине с Джоном Колоднером и сказал «И, «Это охуенно, но где припев?» «Это, несомненно, будет хитом, но здесь нет припева». Прошла пара дней, д а я а н а приезжает в отель «Сансет Маркес», приходит в мою комнату, где стоял огромный рояль. Она садится за него и начинает играть «I don't want to miss a thing», и она так её спела, что я наконец-то услышал припев и такой «О, боже!» «Между версией а-ля Селин Дион, как она её преподносила». И тем, как песню пела Даяна, была такая тональная разница. Это был прекрасный пример того, что дело в певце, а не в песне. После того, как она спела «Я не хочу закрывать глаза», я стал верующим. А остальное, как говорится, история. Даяна 23 года работала в одном кабинете, и там стоит всё то же пианино, кассеты 30-летней давности, а на стене висят 30 синглов, покоривших чарты. Она носит на руке маленького зелёного африканского попугая и никогда не выходит из дома без него. Этот маленький ублюдок проживёт сто лет и будет петь «I don't want to miss a f i l когда человечество полетит на Марс. Пусть этот з а д а к р ы л только попробует добраться туда раньше меня. «Эй, Диана, все трахаются под твои песни», — сказал я. «А ты когда-нибудь трахалась?» Она застенчиво рассмеялась. «Я понял», — продолжил я. «Ты используешь всю свою тоску от недотраха и вкладываешь её в песню». «Именно», — ответила она, — «я просто разочарованный романтик». Итак, я выпускал хиты, но сам того не ведая, на самом деле был проклят. Проклят, как Каин. Обречён, как капитана Хаф. Семь казней египетских и все мои. Что я сделал, чтобы навлечь это на себя? Осквернил гробницу фараона, нарушил какое-то страшное табу? Может, кто-то где-то втыкает иголки в куклу Вуду? Или я заключил фаустовскую сделку со стервозной богиней Биллборда, когда она прошептала мне на ухо. Стивен, малыш, хочешь выпустить хитовую пластинку? Было бы клёво. Может, ты хочешь стоять первым во всех чартах? Ещё бы, блядь. Дорогуша, я всё сделаю, чтобы стать первым. Всё, ты уверен, Стивен? Потому что у этого точно будет цена». «Конечно, н а з ы в а я п р о м е т ч и в о сказал я. «Какой бы она ни была, я переживу». «Да». «Неужели я правда так сказал?» «Надо было пойти к цыганке, потому что не успел я оглянуться, как оказался в мире проблемы боли. Никто не знает, какие беды я повидал. Слышите? Очень тяжело носить голову с блядской шляпой безумного шляпника». «Спасибо, Бог, а можно мне новую?» «I don't want to miss a film» стала хитом, когда мы выпустили её в августе 1998 года и оставалась номером один в билборде ч е недели. Но ещё до того, как это произошло, цена, которую предсказала стервозная богиня билборда, стала ужасной реальностью. Моя литония б о л е з н и несчастья и бед началась в год крысы. Всё началось довольно безоблачно. У группы был выходной, мы были в олиганах, Я позвонил Джо и сказал, что хочу арендовать на день машину, набить рюкзаки сэндвичами с арахисовой пастой и желе и подняться на вершину Пайкс Пика. Мы забрались на 8 километров. Джо не знал, но у меня была кассета «I don't want to miss a fin», гитарная версия, поэтому я взял с собой CD-плеер и две упаковки батареек на всякий случай. Мы стояли на краю обрыва, Джо сидел на вершине горы и ел свой сэндвич, а я отошёл от него метров на тридцать. Я огляделся, нашёл место, на котором удобно сидеть, и начал слушать в наушниках «I don't want to miss a fin», и когда заиграл оркестр, я первый раз в жизни увидел парящего орла и заплакал, как ребёнок. Тогда я понял, что в нас правда что-то есть, как тот раз, когда я слушал «Love in an Elevator», и такой «Вау, это будет хитом». Я знал. Самая крутая часть «I don't want to miss a fin», да-да-дам, блядь, вы должны это послушать. Не спрашивайте себя, так ли это. Я не хочу завышать ваши ожидания, но знаете что? Я знаю, что играет по радио. Это лучше. Первый демон мучительной боли посетил меня неделю спустя. 29 апреля 1998 года мы были на гастролях на Аляске, играли на Салливан-арене в Анкоридже. «Мы никогда не играли на Аляске, поэтому я сказал менеджерам, если это единственный штат в Америке, где мы не играли, то мы должны это сделать». И вот мы в Анкоридже играем «Train Captain r o w l i n В конце песни во время барабанного соло Джоуи я сделал трюк, прыгнул и раскинул руки, как орёл. И в то же время размахивал своей стойкой с микрофоном, обвитой шарфом. Нижняя часть микрофонной стойки весит около двух килограммов, и когда я прыгнул, случайно ударился о н е ё внутренней стороной левого колена. Это в с ё равно, что ударит ь себя по кости двух килограммовым молотком. Через колено проходит электричество, так что на какое-то время ты п е р е с т а ё ш ь чувствовать ногу. Так со мной и было. Я приземлился, но из-за того, что нога аемела, я не знал, как правильно ее поставить, и в моем левом колене порвалась пК, почти что вырвалась. ПКС — это связка внутри колена. Передняя крестообразная связка — это то, на чём держится всё колено. И это произошло не в середине концерта или в середине песни, а прямо под конец концерта. «Train kept r o l l i n это наша песня на бис. Другими словами, я упал в конце концерта, обеспечив некую непреднамеренную кульминацию. И вот я лежу там, корчась от боли и кричу у а а а Никто не понимает, что со мной произошло. Я притворился, что так было задумано. А потом оглянулся на своего турменеджера и одними губами произнёс «Вызывай скорую». А он такой «Что?» Он ещё ничего не понял, но я знал, что причинил себе такую боль, какой никогда не испытывал прежде. Было понятно, что случилось нечто действительно плохое. Приехала скорая, мне сделали укол того, что я люблю, не з н а ю что это было, но в голове плыла первая строчка из «Стрейбери Филдс». «В больнице мне сказали, вот что произошло, вы порвали свою ПКС, опухоль спадёт где-то через две недели, и тогда мы сможем сделать а р т р о с к о п и ю чтобы выяснить степень повреждения и назначить лечение». «Две недели». «И вот что вы должны сделать, каждый день прикладывать лёд». «Блядь». «Туру конец». «Неподходящее время для того, чтобы облажаться». «А ещё и видео для «I don't want to miss a thing». «После этого мы отправились куда-то на Средний Запад, чтобы снять клип для «I don't want to miss a fin». «Я всё ещё в гипсе, обложенный льдом, если вы посмотрите этот клип, то поймёте, что меня снимали только до пояса, прямо как Элвиса». Режиссёр придумал футуристический сценарий с использованием 200 конусов, геодезических фигур и всего такого прочего». «Стилист велел Бетси Джонсон сделать мне очень странное пальто, потом я узнал, что оно из человеческих волос. Я инстинктивно знал, что с ним делать, поэтому использовал его как реквизит, как маску в начале клипа «Крайн». После выпуска этого клипа мы заняли первую позицию в чартах. Ну, блядь, а как иначе? Я знал, что так и будет. Позже этой осенью я снова встретился с остервозной богиней Билл Борда на конвенции в Багамах». «Чего ты такой печальный, малыш?» – спросила она с ехидной улыбочкой. «Разве ты не занял первую строчку в чарте?» «Ты шутишь, этот трюк с ПКС был совсем не смешным», – ответил я. «Ну, дорогуша, все мы должны платить по счетам», – сказала она. «И, кстати, малыш, возможно, придётся доплатить». И до того, как я успел спросить, что это значит, она исчезла. Я вернулся домой и ещё неделю держал колено во льду до операции. А потом, когда я вылез из этого окопа, мне было достаточно хуёво, хоть операция и была артроскопической. Это значит, что мне просверлили маленькую дырочку в колене, чтобы увидеть, что там творится. Внутренность твоего колена заполняют жидкостью, а потом выводят её, чтобы всё проверить с помощью маленькой камеры. На камере есть крохотные ножницы, чтобы отрезать кончик ПКС. Он похож на спагетти. Разорванную ПКС удаляют и вставляют чужую, это называется аллотрансплантация. Когда вынимают связку из другой ноги, это называется аутотрансплантация. Ну в пизду, давайте кадавер, док. Я существо, которое живет на сцене, мне нужны обе ноги, так что делайте все, что можете. н «Ну, о у нас есть морозильник в другой комнате», — сказал он, — «с суставами мёртвых людей. Можем использовать один из них, потому что суставы похожи на ПКС. Они почти не вбирают кровь, так что не нужно беспокоиться об отторжении». Поэтому они вырезали связку из сустава одного шестнадцатилетнего парня и заменили ею ПКС в моём колене. «Каждый вечер я молюсь дважды и благодарю того парня, который дал мне связку для моего колена». Я вернулся домой в первый же день после того, как мне вкрутили новую ПКС и снова наложил лёд. На второй день я использовал одно устройство. Надо вставить туда ногу. В устройстве есть медленный двигатель, который двигает ногу прямо, затем поднимается до изгиба, на котором всё ещё лежит лёд. Он такой... М -м -м -м -м -м", медленно поднимая ногу, а потом опуская. И так две недели. Больно? Пиздец как! Я сидел на обезболивающих, но всё же. Это нужно пережить. Если хочешь из этого выбраться, придётся пройти каждый шаг. Это заняло четыре месяца, но после этого я был уже в довольно хорошей форме. Колено ещё болело, но не настолько сильно, так что я мог отправиться в следующий тур Аэросмит. Мы сразу же должны были поехать, потому что к тому времени «I don't want to miss a thing» с т а л а хитом, и перед нами открылась куча возможностей. Мы снова играли в Мэдисон с к square г а р д е н В тур со мной поехала девушка, которая три раза в день массировала мне ногу. Лёд, массаж, лёд. Если массировать шрам, то он рассасывается. Поэтому у меня нет шрамов. После этого я полгода носил на сцене корсет для ноги. Когда мне только его привезли, он был белоснежным. Я сказал «покрасьте в чёрный». Я отрезал все штаны по колено и выглядел клёво. Стивен – человек-бионик. Но мы должны были поехать в тур, так что выбора не было. «В декабре 1998 года я отправился с группой в Белый дом, и мать твою президенту Клинтону объявили импичмент в тот же день. Сенат сдался, они позвонили ему и сказали, господин президент, вам объявлен импичмент, мы уже выезжаем, так что там были новостные фургоны, вы даже представить не можете. Мы все были в подвале секретной службы». Там лежит оружие, ещё вырыт большой туннель с поездом, который движется по пневматической трубе. Ты пристёгиваешься, и он такой чу-чу, д о какой-то ПВБ, подземной военной базы. В Америке полно ПВБ. Но хватит о наших менеджерах. Нас обхаживают, дарят подарочки, мячи для гольфа секретной службы. Пресс-секретарь Клинтона спускается и говорит, «Стивен, сделайте одолжение, не могли бы вы подняться наверх?» «Я не против», — ответил я, — «но нам сегодня выступать». «Во сколько вам нужно быть там?» «В шесть, до концерта еще три часа». «Не проблема, мы вас отвезем». «Нас отвели наверх, чтобы мы тусили в комнате ожидания, пока Билл Клинтон не сможет нас встретить». «И как думаете, где мы были?» «В конференц-зале». «Я сижу в президентском кресле и смотрю на все эти мониторы». «Мы встретились с Биллом». «Если коротко, в тот день он был немного занят, вам не кажется?» Затем нас тихо вывели из Белого дома. Проводили с полицейским эскортом в Куантико, штаб-квартиру ФБР, а там мы прогулялись с автоматами. Мне разрешили пострелять в манекены на тренировочном полигоне, который похож на городской квартал. Пока ты ходишь, на тебя выскакивают аниматронные фигуры. Высовывается голова террориста, и ты по ней стреляешь. А потом вылезает аниматронная маленькая девочка с куклой. Ой. «I don't want to miss a f i n Номинировали на «Оскар» как лучший саундтрек. Это была главная песня в Армагеддоне, и это было очень классно, потому что в фильме снималась л и в Меня попросили спеть её на церемонии. Я выглянул за занавес, и в первом ряду сидели Эрик Клэптон, Стинг, Мадонна и все эти звёзды моей эпохи. Прямо перед тем, как поднялся занавес, мой клавишник выбил шнур, и теперь я не мог слушать музыку в наушниках. Когда началось представление, я должен был стоять впереди с виолончелистом в начале песни. Кто-то крикнул «60 секунд!» «Но подождите», — сказал я, — «я ничего не слышу. Мой микрофон включён?» Я подошёл к продюсеру и сказал ему «Не позволяем поднимать ёбаный занавес, я ничего не слышу. Не поднимайте!» И он поднимается. Песня началась, и я стою в десятке метров от виолончелиста. Ну не побегу же я к передней части сцены. Весь зал рассмеялся бы. «Ага, посмотрите на Стивена, он не знает, где ему стоять. Я не такой дилетант. Я подошёл к нему очень медленно. Но к тому времени, как я добрался до виолончелиста, повторяю, метров десять, он уже проиграл куплет. Я просрал первый куплет. Прямой эфир церемонии вручения Оскара. О боже! Наш хит стал номером один. Мы побывали на г р э м м и не один раз». Спели на «Оскаре». Мне пришлось пережить несколько тяжёлых периодов, но это того стоило. «Аэросмит» были популярны, как никогда. Я был счастлив в браке с Терезой, у меня было двое прекрасных детей, Челси и Тадж, плюс Мэй л и ф и Мия. Жизнь была хороша, и мне не о чем было беспокоиться. Ну, или так мне казалось.